Глава третья. Еще недавно Миддлтаун считался тихим американским захолустьем, где из всех развлечений только кинотеатр, посещение церкви по выходным и игры студенческой команды по футболу. Сейчас же, благодаря одному слишком деятельному попаданцу, наши края стали стремительно набирать популярность. Первыми к нам зачастили любители провести хорошо время, послушать комика под лучшее пиво в Новой Англии. После рок-фестиваля пришла череда музыкантов, которые начали съезжаться в Мидлтаун не только со всего штата, но и с соседних Нью-Джерси и Пенсильвании, и даже Канады. Центром их притяжения стал все тот же пив-бар, выступление в котором давало путевку на большую сцену. Мой бармен Майкл молниеносно сориентировался в новых реалиях и обзавелся знакомствами во всех студиях звукозаписи в округе, и их представители стали частыми гостями бара. За музыкантами потянулась молодежь со всей округи, и в Миддлтауне сразу закипела жизнь. И тут я понял, что-то пошло не так. Ведь изначально я хотел, чтобы эти великовозрастные обалдуи, резерв для армии битников и хиппи, тусовались где-нибудь подальше от моего тихого провинциального городка, поближе к Бостону, ведь я специально именно там организовал первый в этом мире рок-фестиваль. Но, видимо, перестарался. Слава о моем пивбаре, как кузница рок-музыкантов, пошла гулять по Америке, и я уже ничего не мог с этим поделать. Оставалось лишь оседлать волну, а это значит, мне предстояло, во-первых, расширить производство пива, во-вторых, создать полноценный цех по производству аэроменов, заказы на которые посыпались как из рога изобилия. Был еще другой вариант — создать производство на паях, и пусть уже деловой партнер занимается этой... Мелочевкой благожелающий быстро нашелся старший брат Джессики, который только что вернулся из колледжа и поняв, что дело сулит большие прибыли, загорелся идеей заполнить мир воздушными танцорами. Отлично, пусть дерзает. Я ему еще подкину идею надувных аттракционов и, возможно, надувных лодок. Надо только разобраться, не заняты ли еще эти патенты. Если заняты, то выкупить их. Этим я и загрузил париметиза, дела которого после того, как он связался со мной, пошли в гору и он из крохотного офиса на периферии собирался перебраться в один из небоскребов, где должна была обосноваться Way of Future Ltd. Сейчас он как раз подыскивал помещение. Не меньшую известность в Миддлтауне и его окрестностях приобрели завод Уилсон Американ и наш гоночный трек, что занял территорию бывшего аэродрома. Тому способствовала недавняя победа в Лимане, и грамотный пиар, основой которого стало выступление на шоу Стива Алина, получившее всеамериканский охват. Любители быстрой езды принялись бомбардировать нас телефонными звонками. А те, кто жил поближе, приезжали сами и требовали сделать с их пентяками, доджами, бьюиками примерно то же самое, что мы сотворили с Вятом. Все вдруг захотели получить самый быстрый в мире спорткар. И это были не только участники различных гонок разной степени серьезности, но и простые парни, желающие произвести на своих друзей и подружек достойное впечатление. Наша популярность была такой, что на данном этапе мы могли стать не только базой для экспансии Альфа-Ромео в США и домом для гоночной программы завода, но и кастомной автомобильной студией. Сперва кастом уже существующих автомобилей, а затем, когда в Милане наладят производство по-настоящему мощных двигателей и трансмиссий с тормозами соответствующего качества, тогда будем уже собирать автомобили под маркой Wilson American. В первоначальном варианте истории Кэрл так и делал. Его Shelby Cobra изначально была продуктом сразу трех предприятий. Британский AC Car, Ford, который поставлял двигатели, и, собственно, Shelby American. Теперь вместо британцев и автогиганта из Детройта будет Альфа-Ромео. Но тут есть один нюанс. Нельзя заниматься чистым импортом итальянских автомобилей, двигателей и прочей машинерии. Как только мы сделаем такие машины, местные производители начнут рыдать от зависти, и у нас начнутся проблемы. Сначала Форд с General Motors поплачутся друг другу в жилетку, а потом, утерев слезы, побегут в Сенат с Конгрессом. Это только на словах, в капиталистических странах свободный рынок и конкуренция. В реальности все намного сложнее. Едва местные воротилы бизнеса почувствуют угрозу для своего кошелька, как тут же начнут действовать нерыночными методами. Пролоббирует протекционизм в отношении автомобильного рынка, а правительство по просьбе очень уважаемых людей, это без шуток, в Детройте во время войны сделали чуть ли не треть всех боевых самолетов и танков из числа тех, что стояли на вооружении армии США и поставлялись по Ленд-Лизу, введет такие заградительные пошлины, что американский рынок будет для нас просто невыгодным. Да, наши машины будут намного лучше, чем все, что делают в Штатах но для массового потребителя цена окажется заоблачной. Премиум-сегмент, конечно, не пострадает, но нам надо стать значимым игроком именно массового сегмента. В свое время японцы стали главными поставщиками на американский рынок. Так почему бы итальянцам не сделать то же самое? Для этого нужно всего лишь локализовать производство в США, чтобы машины для местного рынка собирались на месте. Если мы это сделаем, то никакие заградительные пошлины уже не будут помехой тем более, что в будущем это вполне рядовая ситуация. Тот же «Фиат» вполне успешно владел такими американскими легендами, как «Джип» и «Крайслер». Европа ждет такая же тенденция. «Шкода» с «Бентли» станет частью «Фольксвагена», все тот же «Фиат», много чего под себя подомнет и прочее. Правда, с моим появлением все пойдет немного по-другому. Теперь уже я начну всех поглощать. Но сейчас я только в начале своего пути, так что... «Дисциплинированно торчу в Мидлтауне, даже пределы штата не покидаю, жду итальянцев. Мне нужно не только показать практическую пользу от ремней безопасности, но и озвучить идею о заводе «Альфа-Ромео» в США. Свой завод в Мидлтауне, я, конечно, под это дело не подпишу, да и площади не позволяют. Так что придется строить новый завод, который я решил строить, с «Ромео». Мне одному такое дело было не вытянуть». Делегация из Милана прибыла, как и договаривались, в самом конце июня. Сам Винченцо Ромео, ожидаемый мною герхрушка с сеньором Пулидже, парочка шишек из совета директоров, сразу четыре инженера с завода Альфа-Ромео и, к моему большому удивлению, Алессандра. Встретила она меня озорной улыбкой с затаившимися бесятами во взгляде и расцеловала в обе щеки, как это принято в Европе. Мои руки сами собой опустились на ее укрытую лишь легкой материей летнего платья талию и от тех этих прикосновений и фантазий сгенерированных гормонами, что сразу же заняли все мысли, меня на пару секунд просто выбило из реальности. «Фрэнк, потом пообщайтесь», — скалясь от удовольствия, одернул меня Ромео. «Веди уже нас куда-нибудь». После этих слов вся делегация дружно рассмеялась, смотря на меня с пониманием. «Добро пожаловать в Америку», — прочистив горло, я пригласил гостей к кортежу из автомобилей, что ждали нас на стоянке у аэропорта. А тут действительно застряли возле терминала, даже любопытные взгляды стали собирать. Рамео выразил желание ехать прямо на завод, отдыхать, как заявил итальянец. Он во время многочасового перелета уже устал. Завод так завод, пожелание гостя закон. К тому же к их приезду у нас все уже было готово. По моим чертежам был построен испытательный стенд, на котором мы будем моделировать лобовое столкновение на скорости 40 миль в час. Если я правильно помню, то испытания в моем времени проводились на скорости 64 км в час, как раз 40 миль. Стенд был устроен очень просто, лента-транспортер, бетонная стена и несколько камер фото и видеофиксации. В качестве жертв мы купили десяток манекенов и довели их до кондиции и постарались максимально приблизить к среднестатистическому американскому водителю. Испытывать мы решили не только доставленные из Италии Джульетты, Ну и парочку американских машин, так что новенькие «Импала» и «Бьюик» тоже примут участие в шоу. Да, это влетело мне в круглую сумму, к тому же эти машины будут нещадно разбиты, но все же мои вложения — это не деньги на ветер, а своего рода инвестиция. Благодаря краш-тестам я смогу наглядно показать, как на самом деле работают ремни безопасности и подголовники. И мне это удалось в полной мере. Практически целые манекены, которые были в машинах, оснащенных нашей системой безопасности и их аналоги, полностью уничтоженные в машинах без ремней и подголовников, убедили итальянцев, что ремни и подголовники реально работают и могут спасти очень много жизней. Помимо итальянских гостей тут был и репортер из журнала Motor Trend, которому я до этого позволил поснимать победоносный болид а затем хорошо заплатил за статью, в которой будут наглядно показаны различия и последствия столкновений машин, оборудованных моими ноу-хау, и без. Правда, появится эта статья только после того, как усовершенствованные Джульетты начнут выходить с конвейера, не раньше. Ни к чему стращать ужасами будущих покупателей до того, как мы сможем предложить решение всех проблем. По итогу демонстраций все, кто выступал поначалу против этих удавок, поняли, что да, ремни безопасности должны стоять на каждой новой машине Альфа-Ромео. Сам Винченцо был настолько впечатлен, что за бокалом виски обещал подергать за кое-какие ниточки в Риме и постараться пролоббировать итальянский запрет на выпуск любых автомобилей, не оснащенных системой безопасности. Будем надеяться, что ему это удастся. Ведь тогда будущее Альфа-Ромео обеспечено. Еще одним итогом демонстрации стало... Договоренность о строительстве в Милане испытательной станции, где будут проводиться краш-тесты выпускаемых в Италии машин. Ставший уже незаменимым Перри еще до гонки во Франции, подал все документы в патентное бюро, и теперь строительство испытательных стендов в обход меня невозможно. Это дало мне хороший повод еще немного увеличить пакет акций Альфа-Ромео. Ну как вы хотели, господа итальянцы? Я даже не вхожу в совет директоров так что пока только товарно-денежные отношения. Решив этот вопрос, мы перешли к обсуждению перспектив гоночной программы и создания автомобилей для США. Надо сказать, Ромео и Герхрушка хорошо подготовились к поездке в Америку. У них была своя достаточно хорошо проработанная концепция работы. Спецы из Альфа-Ромео трезво оценили свои силы и предложили привлечь сразу двух подрядчиков, и это помимо Уилсон Американ. Разработкой дизайна должен был заняться Карло Феличе Бьянки Чичи Андерлони. Его компания автомобильного дизайна ⁇ Короцерия Туринг Суперлигера ⁇ была хорошо известна на севере Италии, а сам Карло Феличе даже выступал консультантом в создании Джульетты. К разработке начинки ребята из Альфы хотели привлечь Энрико Нарди. Его компания раньше тоже занималась автомобильным дизайном. Рулевое колесо разработки «Нарди», которое устанавливалось в Porsche 356 Speedster, было настоящим шедевром. Кроме того, этот талантливый инженер выпускал спортпрототипы, но сейчас сосредоточился исключительно на разработке производства различных узлов автомобилей. Двигатель, вернее целую линейку, Альфа-Ромео планировала производить сама, благо наработок было более чем достаточно. В итоге мы договорились, что итальянцы предоставят нам полуфабрикат нашей следующей машины для Лимана. Уже в начале следующего года Шелби с командой доведет его до ума. Таким образом, в 1956 году на трассах появится уже заводская команда. А вот выпуск машин для американского рынка я решил увязать со строительством завода в Штатах. Это мое предложение было встречено с осторожностью. Все вроде бы понимали его перспективность, но где взять деньги? ведь это уже многомиллионные инвестиции. В итоге мы сошлись на том, что мне необходимо подготовить это предложение более развернуто в виде пакета документов, и когда все будет готово, мы соберемся уже в Италии. Я представляю проект на совете директоров, если он будет утвержден, то мы начнем поиск инвесторов. Не, Ромео, ни я такой проект в одиночку не потянем. На переговоры у нас ушло два дня, а вот третий мне пришлось полностью посвятить Алессандре. К тому времени я уже примирился с тем фактом, что в резиденции Уилсонов поселился нарушитель моего душевного спокойствия, все время провоцирующий меня нагрянуть к нему после вечерних сумерек. Да, семейство Ромео я, как гостеприимный хозяин, пригласил погостить в свой дом, а не спровадил вместе с остальными членами делегации в отель. И вот теперь за это расплачивался. Ведь эта итальянская проказница дефилировала мимо меня исключительно в соблазнительных нарядах. Все эти спустившиеся с плеч бретельки, открытые лифы, демонстрирующие приятные на вид округлости и пышные юбки, обнажающие от как бы неловких движений стройные ножки, буквально сводили меня с ума. А я, черт возьми, не железный. Так что, когда Александра попросила меня показать ей местные достопримечательности, я даже обрадовался. Первым делом отвез ее на своем ярко-красном пантиаке смотреть кукурузные поля. А уже оттуда, в умиротворенном состоянии, Мы направились в мой в одночасье, ставший суперизвестным, бар. Возле входа рвался в небо тот самый аэромен с гитарой, что покорил публику на рок-фестивале. Второй с пивной кружкой был установлен на въезде в город. В баре, как всегда, полный аншлаг, но для нас столик нашелся. Майкл вытащил его из подсобки и воткнул прямо возле сцены. Ленни Брюс уже отговорил свою программу и сейчас выступала фон Бут. Дерек... Ее фронтмен на медне мне хвастался, что они записали свой первый сингл, и популярность уже не за горами. Надо лишь дождаться, когда песню воткнут в радиоэфир. В своей прошлой жизни я группу с таким названием не слышал, но, возможно, ребята взяли какое-то другое название, хотя может сдаться, что именно я повлиял на их успех. «Здесь всегда так...» так и не подобрала определение Алессандра, которую определенно впечатлило и количество народа, и царящая здесь атмосфера раскованности, сдобренная алкоголем. «Секс, пиво и рок-н-ролл», — прошептал ей на ушко. «Неприлично говорить о таком девушке», — томно пожурила на меня, и мы забылись в поцелуе. 1 июля 1955 года, Москва, площадь Дзержинского, дом 2. В кабинете начальника второго главного управления КГБ при Совете министров СССР все те же лица. Сам генерал-лейтенант Федотов Петр Васильевич, его заместители, оба в звании полковника Грибанов Олег Михайлович и Шубников Федор Григорьевич. Обстановка очень напряженная, ведь повод для совещания, объявившийся дядюшка Ванг или пересмешник, как он теперь фигурировал во всех документах, Ладно бы этот гад просто засунул свое очередное послание в карман советского гражданина, так нет. В этот раз он даже не ограничился броском камня в окно посольства. Сейчас пересмешник протаранил грузовиком забор, огораживающий территорию посольства, правда, уже не в США, а в Бельгии. И после этого посольских началась веселая жизнь. Приглашение в МИД Бельгии для дачи объяснений, требование впустить полицию на территорию посольства — и выдать грузовик со всем содержимым для проведения расследования. От последних пришлось отбиваться, как и от вопросов по поводу ночного происшествия. Дело едва не дошло до международного скандала. В условиях этой возни вокруг посольства комитету пришлось проводить спецоперацию по вывозу панелей от янтарной комнаты с территории Бельгии в Советский Союз. Имелось еще одно не менее важное обстоятельство. Новое послание было сделано в ультимативной форме. Политбюро теребит, требует ответа на вопрос, а их нет. Единственное, что им удалось установить, это то, что пересмешник – мужчина. По возрасту эксперты дали довольно большой разбег – от 20 до 70 лет. Эти эксперты даже не смогли установить его национальную принадлежность. Сошлись во мнении, что, скорее всего, пересмешник относится к какой-то европейской этнической группе. «Ну, а точнее, они сказать не могут», — доложил сидящий по правую руку генерал-лейтенанта Грибанов, когда тот в очередной раз захотел прояснить этот момент. То есть он может оказаться как русским, так и итальянцем, или французом, или даже англичанином. Отличная экспертная работа, ничего не скажешь», — спылил Федотов. «Судя по тому, что он вернул нам янтарную комнату, он русский», — заявил Шубников. «А почему не грузин или армянин?» — удивился такой уверенности заместителя начальник второго управления. «Эти ребят похожи на итальянцев. А второй контакт с пересмешником произошел в Италии. Да и США итальянцев полно. Он вполне мог там среди них затеряться. Или ты только русских считаешь советскими гражданами?» Тон генерал-майора стал опасно жестким. «Нет, конечно. Но зачем грузину или армянину янтарная комната? А русскому зачем?» — не понял Грибанов. Хочет установить историческую справедливость, например, предложил вариант ответа полковник Шубников. То есть, хочет сказать, он из Беляков. Вряд ли какой-то солдат или даже командир, оставшийся в Европе после войны, знал о существовании интарной комнаты. Удачей бы оказалось, если бы он хотя бы о Екатерининском дворце что-то слышал, пояснил свою мысль Грибанов. А почему нет? Эксперты же не исключили эту версию. Шубняков пожал плечами. Ладно, оставим это пока. Генерал-лейтенант закурил новую папиросу. Короткий окурок от предыдущей занял свое место в переполненной пепельнице. «Что мы с этим ультиматумом делать будем?» Вместо ответа полковники прилипли взглядами к лежащим перед ними копиям послания. «Панели янтарной комнаты должны быть переправлены в Союз в кратчайшие сроки. а начале восстановительных работ в Екатерининском дворце прошу сообщить в западную прессу до конца 1955 года». А этот раз хоть не иероглифы позволил себе съязвить Грибанов. И даже ни одной метафоры нет. Да, по-русски, хоть и с помощью латинских букв. И теперь все предельно ясно, но лучше бы иероглифы про щука-медведей. Федотов раздраженно вдавил окурок в пепельницу. Там не хотят выполнять? Щебняков показал глазами на потолок. Не до дворцов нам пока, скрипнул зубами генерал-лейтенант. Нам бы народ накормить. «Петр Васильевич, нельзя нам ссориться с пересмешником». Щемняков даже выпрямился на стуле, до этого сидел сутулившись и локтями подпирал стол. «А вдруг он действительно предсказатель? Мы ж тогда потеряем ценный источник информации». «Вот нам и поручено подготовить аналитическую записку, в которой нужно указать все риски в случае невыполнения требования пересмешника», устало прикрыл глаза Федотов. «Его надо искать», — эмоционально выкрикнул Грибанов. Где? Сперва он проявил себя в США, затем была Италия, теперь Бельгия. География постоянно расширяется. Да, во всех трех странах начался сбор информации. Но когда еще будет результат? Щебняков развел руками. Мы даже не знаем, кого искать. Ткнул он пальцем в экспертное заключение.